Глава 10. Практически в любой проблемной области жизни вы сами являетесь и проблемой, и ее решением. Джон Кеха. В августе 2022 года я на три дня вышла из чата, в кавычках, по причине серьезного недуга. В прямом смысле слова не могла встать с кровати от ощущения, что меня придавили бетонной плитой. Нет, это был не грипп. Это моя депрессия перетекла в тяжелую форму. Характеризовалась она так называемой «триадой» – подавленное суицидальное настроение, заторможенность мышления и тотальное отсутствие энергии. День первый. Если я уделяла какому-то занятию больше десяти минут, у меня случался нервный срыв. Мой мозг был на грани вселенской паники или лихорадочной работал, а организм просто отказывался сосредотачиваться на чем-то одном слишком долго. Попытки сделать хоть что-то тут же сменялись на горизонтальное положение. Тяжесть в руках и ногах не давала даже перевернуться на другой бок. К ощущениям, что меня придавило бетонной плитой, добавились скользкие мысли о собственной смерти. Казалось, будто чувство собственной беспомощности и никчемности разъедает кости. Лучиком надежды стал тот факт, что, несмотря на весь кошмар происходящего, я хотя бы поднималась и шла в туалет по необходимости. Хоть что-то, а ведь у кого-то бывает и хуже. День второй. Я проснулась в ошибочной надежде, что все произошедшее было ничем иным, как ночным кошмаром. Все сомнения развеяло ровно в ту минуту, когда ребенок сказал, что хочет кашу на завтрак, а я поняла, что даже встать не могу. Сейчас, вспоминая все это, я мысленно благодарю всю Вселенную за то, что мое состояние выпало на те дни, когда мой муж решил взять небольшой отпуск. Тогда в наших отношениях со Степаном был очередной кризис, но я бесконечно благодарна ему за то, что он не сбежал на работу, а позаботился обо мне и нашем сыне. Просуществовав второй день под эгидой «Я хочу умереть, я больше так не могу, пускай все это закончится». Я смирилась с тем, что заболела. У меня депрессия. Вечер второго дня. Первым шагом к исцелению стало принятие. В Хьюстон у нас проблема и кажется очень серьезной. Я не знаю, поймете ли вы меня сейчас, ведь как можно понять того, кто сам себя не всегда понимает? Но я скажу, что главным моим отпором болезни стало смирение. Ты борешься с недугом таким образом, что не сопротивляешься. И ведь надо же еще умудриться вовремя сообразить, в какой ситуации нужно бороться, а в какой отстать от самого себя. Прородав и отстрадав столько, сколько нужно, первым делом я сменила фокус негативных мыслей на положительные. Я хочу, чтобы было по-другому. И стала перечислять, как именно, в положительном ключе. Нежелание проводить свою жизнь горизонтально я заменила на готовность быть активной. Извечные переживания и страхи обменяла на «в моей жизни всегда будет повод для счастья». День третий. Следующим важным этапом стало услышать свои потребности и позаботиться об их выполнении. Дома творилось черти что, и посреди этого хаоса лежало мое обездвиженное грустное туловище. Но я все-таки попробовала остановить нарастающую тревогу, из-за того, что через два дня к нам должны были приехать младшая сестра моего мужа и свекровка. Понимание, что сначала мне нужно позаботиться о собственном здоровье, а потом уже о комфорте других, помогло ослабить нервное напряжение. Я набрала горячую ванну и лежала в ней около часа. Немного перенаправив вектор состояния, я полезла в интернет, чтобы найти информацию по самоспасению для утопающих. Обычно, если сделать запрос в Google, почему болит левая нога, «Выясняется, что у тебя в худшем случае рак, а в лучшем, что ты дурак». Но на этот раз я почти сразу нашла для себя очень полезную и информативную статью про то, как не откинуться от депрессивного эпизода. В прямом и переносном смысле. Блок вел психолог, однажды уже поборовший этот страшный недуг. Чтобы собралась мозаика, важен каждый элемент. Когда я подобрала еще один пазл, то смогла самостоятельно вытащить себя из состояния потаскумбрии. Запрет на выражение агрессии, идущей прямиком из детства, стал финальным штрихом в моей усугубившейся депрессии, а осознание этой травмы – ее решением. Несмотря на всю мою любовь к самокопанию, я поняла, что идти дальше самостоятельно я не готова. Мне стало страшно навредить себе еще больше. Поэтому следующим шагом к исцелению стало то, что я занялась поиском психолога-психотерапевта, который работает в когнитивно-поведенческой терапии – КПТ. При таком подходе специалист фиксирует неосознанные мотивации человека и выводит их на сознательный уровень. Он помогает изменить мнение и поведение, которые до этого приводили вас к невротическим состояниям.